Глава двадцатая. Опасный рейд. Знаете, за что я люблю скуку и однообразие? За то, что тебя не будет посреди ночи. Особенно громкими воплями, особенно практически над ухом. День восемнадцатый. Вы продержались семнадцать дней. Я свободен! Это было первое, что я услышал при пробуждении, вскидываясь как после кошмара. «Я забыл, что значит страх!» Крики на улице, возмущенные и испуганные голоса. «Да бросьте, когда это случилось впервые, еще можно было понять, но это уже рецидив, так что пора привыкать». «Кажется, Плутон опять сорвался с орбиты», — сонно пробормотал Саша. «Филь, глянешь, что там и как?» «Уже!» — без особого энтузиазма отозвался я, выбираясь из склепа. Половина обитателей нашего скопления домов тоже вылезла посмотреть на ночное выступление. Человек двадцать незнакомых и полузнакомых людей столпились у обрыва и смотрели вниз. «Ну и что вы там высматриваете?» — прикрикнул я на них. «Его тушка уже на перерождении, а вы имеете все шансы последовать за ним. От края отойдите!» «А чего он опять?» — спросил кто-то из собравшихся. «Не разглядеть, в темноте кто». «А он пилот-песенник, поет и летает», — отозвался я. «Насмотрелись, наслушались?» «Все, а теперь идите-ка подальше от жилища, там обсуждайте произошедшее. Не мешайте спать другим». Они меня не послушались, назло, наверное. Но и помешать мне заснуть уже не смогли. Я отрубился почти мгновенно. А проснувшись в предрассветном сумраке, я понял, что меня преследует только одна мысль. «Зачем он это делает?» Эта мысль, как ее ни крути, была интересна в любом ракурсе и с любой стороны, но никак не могла помочь в рейде. «Решил сегодня качаться на сытый желудок?» — поинтересовался Бурборыч. «Я бы даже сказал, на переполненный», — признался я. «А я вот сегодня пойду голодным», — вздохнул лидер рейда. «Решил проверить, как сытость и жажда влияют на расход энергии и снижение усталости». Я не нашелся, что ответить, и просто многозначительно промолчал. Мы прошли в ворота, спустились с холма и углубились в лес. Держались, как и в прошлый раз, русло золотой. Я надеялся добраться до равнины варанов и там завалить самого жирного из них. Очень мне нравилась идея сделать доспех из шкуры матерых варанов. «Тарик, шкуру очистить удалось?» — поинтересовался я спустя несколько минут. «Удалось». «Сегодня портной закоптит, а вечером можешь делать доспех», — кивнул Тарик. «Хорошо», — кивнул я. Через полчаса мы оказались на той самой полянке, где впервые встретились с вараном. Прошедшие сутки волшебным образом скрыли следы прошедшей битвы. Исчезли следы крови, выпрямилась примятая в бою трава и кустарники. Это снова была девственная природа, будто и не ходил тут человек еще совсем недавно. «Ну, что могу сказать?» «Я сильнее устал и потерял больше энергии, чем в прошлый раз», — заметил Бурборыч. «Так что сытость и жажда напрямую влияют на эти параметры». «Тогда съешь что-нибудь», — предложил Баррелл. «Приведи себя в норму и пошли за добычей». «К варанам?» — уточнил я. «Ну, давайте к варанам», — кивнул Бурборыч. «Никто не против?» «Они нудные», — поморщился дно. «Долбишь их, долбишь!» «Зато какие кислые рожи у народа в поселке, когда варанское мясо ешь!» — хохотнул Дойч. «Кислее только у ребят, которые ворота охраняли!» К слову, я не обратил внимания, кто там на страже стоял, но чем-то меня эта фраза зацепила. Так зацепила, что все время не давала покоя. Оглядываясь назад, всегда понимаешь, какими выпуклыми и понятными были твои ошибки там, в прошлом. И часто удивляешься. «Ну как я мог этого не замечать?» Но когда ты крутишься в постоянной карусели дел, событий и разговоров, выцепить то самое нужное и важное, что легко замечаешь на следующий день, решительно невозможно. Так что осенило меня далеко не сразу. Бурбурыч успел почти доесть припасенный кусок копчености и запить его водой. «Стоп, дойч!» Я прервал все разговоры и поднял руку. «А кто там на воротах стоял?» Да какие-то хмурые типы, на тебя еще не добро косились, заметил Дойч. Не из тех, кто вчера к нам мясо вымогать приходил, спросил я. Не, не из тех, ответил Дойч. Эй, эй, обратил на себя внимание одно, подняв руку, как на уроке. Они тоже из этой компашки просто особо не светились. Я как-то видел, как охранники ворот с теми урками общаются. Вот тогда все и сложилось. Пусть и поздно с немалым опозданием, но сложилось, и ко мне пришел в голову его величество ответ. Никитич, который после совета самоустранился от дел, приятель уголовника, сбежавший в лес ближе к вечеру, и знакомый уголовника на воротах. «Мы же не скрывали, что пойдем качаться, да?» спросил я под внимательными взглядами своих гвардейцев. «Да как бы все знали, мне кажется», в тон мне ответил Бурбурыч. «Сука! Назад! Близнецы же там!» Подхватывая оружие, пустые корзины и мешки для будущей добычи, мы кинулись обратно. Не сговариваясь и не скрываясь, в конце концов скрываться не было смысла, мы уже опаздывали. Только у самого берега мы остановились, когда Бурборыч поднял руку. «Стой, не ломимся, сломя голову», — сказал он. В тишине леса отчетливо доносился рокот прибоя и крики на холме. Там вовсю шел бой. «Есть два варианта», — повернулся ко мне Борборыч. «Без разведки других вариантов не будет. Пытаемся подобраться незаметно или врубаемся сходу». «Конечно, сходу врубаемся, едь. «Но это только по первому размышлению. Я прекрасно понимал, что не стал бы Борборыч передавать мне выбор, если бы от него не зависело очень многое. Поэтому и первое, что в голову пришло, сразу отвечать нельзя». «Нас не было чуть больше часа», — проговорил я. «Могли ли все бандюки подтянуться сюда?» «Весьма сомнительно», — кивнул лидер группы. «Если кто и подтянулся, то лишь часть». «Поселение с наскоку не возьмешь», — заметил Баррел. «Да и рядом со склонами я особо людей не вижу. Бой на вершине идет». «Значит, либо бандюки уже утвердились на вершине, либо бой идет за ворота», — заключил я. «Так на так, надо постараться подобраться незаметно». — заметил Дойч. — Либо выбить бандитов с холма, либо напасть неожиданно и перебить их до того, как они до холма доберутся. — Именно. Значит, пытаемся подобраться тихо. Решился я и посмотрел на Бурборыча. — Тогда делаем так, — кивнул он. — Сейчас добегаем по склону до скалы и двигаемся вдоль нее. Как только я вижу первых врагов, аккуратно выглядываю и оцениваю обстановку. И дальше уже будем решать, что делать. Пошли. Мы выбежали из зарослей леса, продолжая двигаться вдоль реки, свернули на склон холма и вскоре уже стояли у скального обрыва, служившего стеной нашему поселению. Вдоль него мы побежали в сторону ворот. Не добравшись совсем чуть-чуть, Борборыч вскинул руку, останавливая отряд. Выглянув на секунду за изгиб скалы, он замер, а потом вернулся обратно. «Мост поднят, бой идет у ворот внутри поселка», — сообщил он. Бандюков у моста человек тридцать, стоят и ждут. Оружие, копья, дубинки, доспехов нет. «Значит, сразу не ворвались», — кивнул Баррел. «Скорее всего, уголовники как раз пытаются опустить бандюкам мост, а наши им не дают». «Можем прямо сейчас разобраться с бандой», — заметил я. «Тогда ждите моего сигнала», — решил Борборыч. «Как махну рукой, тихо бежим в сторону врага». «Бегите плавно, чуть пригнувшись, рванем только тогда, когда нас заметят. Филя, Баррел и я, мы впереди со своим оружием». «Так у тебя копье», — удивился Дойч. «Оно с каменным наконечником», — пояснил Бурборыч. «Мы дамагеры, все остальные прикрытия. Тарик и Дойч прикрывают меня. Кадеты Быга Барреля, одно и кот Филю. Все, братцы, слежу». Борбороч снова выглянул за поворот скалы и долго смотрел, почти минуту. Наконец он махнул рукой, и наш отряд, не спеша, чуть пригнувшись, двинулся в сторону противника. Чем ближе мы подбегали, тем яснее становилась картина. Заминка вышла у уголовников именно в тот момент, когда они попытались опустить мост. Кто-то из наших заметил и поднял тревогу, и у ворот завязал собой. И самым неприятным было то, что в бою участвовали те самые четыре десятка верных наших против примерно пяти десятков не наших. В том числе уголовников, некоторых людей Никитича, а еще Петра и Алексея, приятелей Настя. Девушка в поселок так и не вернулась, а вот эти двое, оказывается, пришли обратно. Просто, видимо, не попадались мне на глаза. Казалось бы, при таком раскладе победа за нами, но вся беда была в том, что уголовники удерживали мост. Да, они пока не придумали, как его в процессе драки опустить, но ведь бандитам-то мост не особо нужен. С их силой и ловкостью можно и повторить маневр Решешарха. И я уверен, что так они и сделают, если увидят, что защитники начинают побеждать. А сейчас три десятка врагов стояли напротив ворот и спокойно дожидались подкрепления. За это подкрепление они нас и приняли издалека, и больше в нашу сторону не смотрели. Так мы и бежали, игнорируемые всеми сторонами, пока один из бандитов не решил поделиться с нами своим ценным мнением о происходящем и не понял, что впервые видит наши рожи. Еще пару секунд он доходил до того, что подкрепление прибыло, но не для них, и еще секунду открывал рот. И когда он начал кричать, до врагов нам оставалось шагов 20. 20 шагов на бегу — это 3 секунды, за которые им надо было успеть развернуться, перехватить оружие и не наложить в штаны от слитного рева атакующих. Я вот реально себе чуть горло не сорвал. Ваша группа напала на игроков. Бей посуду, жги кабак. Секунда удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 530 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 530. Игрок имени неизвестно убит. Не думать, не переживать. Секунда удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 440 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 440. Игрок имени неизвестно убит. Неважно, как красиво или криво, главное удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 555 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 35 из 590. Крик сзади. Дно и Кот гвоздят своими копьями недобитка, а он возмущается. Удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 520 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 520. Игрок, имени неизвестно, убит. Опомнились, отмахиваются. Получен урон дубиной 32. Жизнь 3268 из 3300. Получен урон копьем 68. Жизнь 3200 из 3300. Больно, подонки. Но пока хватает жизни, бей. Лишь бы мне критические не влепили, лишь бы не останавливаться. Вы нанесли игроку имени неизвестно 585 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 35 из 620. Игрок имени неизвестно убит. Враги опомнились и ударили из всех стволов. Получен урон дубиной 30. Жизнь 3170 из 3300. Получен урон копьем 51. Жизнь 3119 из 3300. Получен урон копьем 33, жизнь 3086 из 3300, получен урон копьем 104, жизнь 2982 из 3300. Парня, пытавшегося с дубиной остановить меня, я просто оттолкнул, не обратив внимания на его удар. Трое копейщиков, бившие из-за его спины, были моей целью, особенно один с откормленной рожей. Это его косой удар подарил мне за сотню урона, так что вот ему и конец. Они добились своего, я замедлился, но последний шаг и прямой колющий удар шипом Решишарха в сердце сделали свое черное дело. Критический удар. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 1170 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 1170. Игрок, имени неизвестно, убит. «Тяжело копейщикам бить близкую цель. Надо разрывать дистанцию, а еще сложнее преодолеть страх. В первые секунды боя было выбито больше трети отряда. Пять убитых, включая главаря, были на моей тройке. Еще пятерых вырезала тройка баррела слева. А справа троих отправил на перерождение Борборыча и его прикрытие. Парень с дубиной, которого я оттолкнул, уже покрылся кровью от ударов кота и дна». Два мужика с копьями все-таки ударили по мне, но это были не удары, а так, фигня какая-то. Получен урон копьем 24. Жизнь 2958 из 3300. Получен урон копьем 14. Жизнь 2944 из 3300. А мне хорошо. Я в гуще врагов и с удобным мечом. Да, может сил на движение больше и нет, Но осталась инерция тела. Переведи его в разворот и зацепишь многих врагов. Вы нанесли игроку имени неизвестно 495 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 495. Игрок имени неизвестно убит. Критический удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 510 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 130 из 640. Игрок имени неизвестно ослеплен. Критический удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 480 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 60 из 540. Игрок имени неизвестно истекает кровью. Вы нанесли игроку имени неизвестно 420 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 40 из 460. Вы нанесли игроку имени неизвестно 346 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 480. Игрок, имени неизвестно, убит. И вот передо мной лежит труп и стоит один копейщик, зажимающий порез на груди. Другой схватился за глаза и верещит, не переставая, а третий, зажимая горло, опускается на землю, излучая предсмертный ужас в широко раскрытых глазах. Позади падает тело еще одного парня с дубинкой. Филя очень зол. Вот так вот. Два удара копьями и слепой с порезанным отправляются на перерождение парень с перерезанным горлом еще дергается, но и это ненадолго. На флангах прощаются с жизнью еще шестеро врагов. страшный психологический эффект первого натиска был достигнут. Бандиты устремились прочь в лес, видимо в надежде на то, что долго их никто преследовать не будет. Это они напрасно. Вы нанесли игроку имени неизвестно 440 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 440. Игрок имени неизвестно убит. «Добивай!» – кажется, это первое членораздельное слово, которое я использовал с начала боя. На адреналине в горячке битвы мы кидаемся за разбитой в пух и прах бандой. Вы нанесли урон игроку, имя неизвестно, последний удар. Жизнь игрока, имя неизвестно, ноль из пятисот сорока. Вы убили игрок, имя неизвестно. За спиной дозревают тяжело раненые, а прямо на границе леса мы сталкиваемся с новым врагом. Человек пятнадцать, пришедшие на захват поселка и дележку новых одноногих рабов. К бою против вас присоединяется группа игроков. Больше крови. Вот в этом я солидарен с системой. Особенно, когда тебе в живот прилетает костяным кинжалом. И ведь не поленился кто-то выточить. С главарем новой банды я просто столкнулся. Он успел пырнуть меня кинжалом, а я пронзить его шипом, и мы оба упали. К счастью, я сверху. Критический удар. Получен урон костяным кинжалом 232. Жизнь 2712 из 3300. Наложен эффект сильное кровотечение. Вы истекаете кровью. Эффект 2 жизни в секунду. Критический удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 1140 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 285 из 1425. Игрок имени неизвестно, истекает кровью. Боль жуткая. Будто при каждом движении кишки разрывает. Системные сообщения надраны обещают долгую и мучительную смерть. Но я еще могу встать, зажимая живот, а вот главарь новой банды так и останется лежать. После такого не встают. Дно и кот стоят по бокам от меня, встречая противника. Хрипя и ревя одновременно, я заставляю себя подняться на ноги, вытягивая меч. Семь секунд и четырнадцать единиц жизни вытекают из меня в прямом смысле этого слова. Выгляжу я со стороны, наверное, страшно. Пара противников отшатывается от меня. Третий, наседающий на кота, получает шипом в бок. Очень удобно подвернулся, пока я искал себе силы на новый рывок. Вы нанесли игроку имя неизвестно четыреста сорок девять урона. Жизни игрока имя неизвестно ноль из пятисот шестидесяти. Игрок имя неизвестно убит. Отпускаю живот, перехватываю выпад самого смелого копейщика, дергаю на себя и бью в ответ. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 555 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 115 из 670. Игрок, имени неизвестно, истекает кровью. Копье противника отпускаю и позволяю телу упасть к моим ногам и там страдать от боли и обиды. И тут же подставляю левую руку под летящее в грудь острие С силой смещая новое копье врага в сторону. Получен урон копьем 18. Жизнь 2670 из 3300. Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь 2668 из 3300. Противник отшатывается прямо под дубину барреля и оседает, оглушенный на землю. Вокруг крихи, грохот, вонь. В глазах все плывет, но я заставляю себя сделать рывок к ближайшему бандиту. Самое обидное – жизни еще тонна, но последствия критического удара не дают сосредоточиться. И я предсказуемо промахиваюсь, получаю дубинкой по ноге, бью снова и снова промахиваюсь. Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь – 2666 из 3300. Критический удар. Получен урон дубинкой – 59. Жизнь – 2607 из 3300. Кровотечение забрало 2 единицы жизни. Жизнь – 2605 из 3300. Мужик с дубинкой бьется и боится. Глаза как два пятачка. Снова пытается меня достать и достает, потому что я не пытаюсь уклониться, однако и сам получает по полной. Кровотечение забрало 2 единицы жизни. Жизнь – 2603 из 3300. Критический удар. Получен урон Дубинкой 110. Жизнь 2493 из 3300. Кровотечение забрало 2 единицы жизни. Жизнь 2491 из 3300. Вы нанесли игроку имени неизвестно 470 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 470. Игрок имени неизвестно убит Откуда-то слева появляется кадет со своим чудо-растением. Враги бегут в лес, а гвардейцы меня роняют на землю, держа за руки и за ноги. Кадет растирает в окровавленных пальцах листья, превращая их в зеленую однородную массу. Я слишком поздно понимаю, что этот гадский выпускник курсов первой помощи сует мне целый комок целебного дерьма прямо в рану от кинжала. Да что же это творится, люди добрые? Меня, героя, битвы каким-то салатом заживо фаршируют. Вот почему подлецы руки-ноги держали, не дали подергаться, не дали всем надавать. Вы нанесли урон игроку, имя неизвестно, последний удар. Жизнь игрока, имя неизвестно, ноль из шестисот семидесяти. Вы убили игрок, имя неизвестно. Ох, прошелся я про дословный своих гвардейцев. Пусть знают, свои корни надо помнить. Сука, фраер! Вы нанесли урон игроку, имя неизвестно, последний удар. Жизнь игрока имени неизвестно, ноль из 1425. Вы убили игрок, имя неизвестно. Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания. Воздействие продолжается. Кажется, отошел главарь, а скоро и я куда-нибудь отойду. Темнота пришла вместе с покоем и порядком в голове. Сразу стало немного стыдно. Особенно перед Барборычем, который в моих описаниях превратился в незаконно рожденную собаку женского пола и легкого поведения. И все только за то, что очень крепко держал мне руки. Но он, дядя взрослый, простит. Теперь надо быстро прийти в себя, ведь логов о конце боя я еще не видел. Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания. Воздействие прекращено. Вы придете в себя через 30 секунд, 29 секунд, Внешнее воздействие – вы придете в себя через 20 секунд, 19 секунд. Внешнее воздействие – вы придете в себя через 5 секунд, 4 секунды. Я не сразу понял, что это за внешнее воздействие и куда стремительно деваются секунды. Когда я открыл глаза, мне в лицо все еще плескали водой. На пузе у меня появилась плотная повязка из обрезка вараньей кожи. Норма? Кадет встряхнул меня, дождался кивка, подхватил копье и кинулся куда-то в сторону. «Бой! Бой еще идет!» Я нащупал рукой обороненный меч из шипаря шашиарха, ухватился за него и встал на ноги. Третья группа. Они пришли с пляжа со стороны поселка Лосева и попытались помочь тем бандитам, которых мы избивали. Не успели. Разбили мы вторую группу бандитов, и те побежали. Однако теперь мои гвардейцы оказались в глухой обороне прикрывая мою бесчувственную тушку. Сколько там новых врагов? Много? Неважно. Все мои, сколько бы их ни было. Через плотно сжатые челюсти прорывается торжествующий рев. Впереди чуть расходится тарик и баррел, давая мне то ли место в строю, то ли проход. Надеюсь, второе. Жизнь — 2441 из 3300. Энергия — 2689 из 3190. С такой тушей только вперед. И надо сказать, враги такого не ожидали. Колющий удар прямо в лицо зазевавшему бандиту с дубиной. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 460 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 560. Игрок, имени неизвестно, убит. Заношу шип над головой и делаю шаг вперед. Удар по противнику слева. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 440 урона. «Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 480». «Игрок, имени неизвестно, убит?» Совсем какие-то дохляки. Массовка, наверное, которой предстояло просто прикрывать фланги. Я попытался зацепить еще одного бандита на возвратном движении меча, но тот успел подставить сверху дубину, блокируя удар. Я рванулся вперед и двинул ему лбом в нос. «Критический удар». Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 150 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 440. Игрок, имени неизвестно, убит. Я отступил на шаг и стряхнул с меча дубинку, почти перерубленную пополам. Попытавшиеся ударить меня в этот момент бандиты напоролись на дубину баррела и копье кого-то из гвардейцев. Один враг упал без движения, а я снова шагнул вперед, поднимая меч. «Как блинный богатырь, ага!» и нанося колющий удар почти без замаха. Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 320 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 320. Игрок, имени неизвестно, убит. Смешно. Это что за покемон, и что он со своими тремя сотнями жизней тут делает? А впрочем, неважно. Передо мной очередная прокачавшаяся туша. Резко опускаю меч в сторону и перевожу инерцию в тычок снизу. Вы нанесли игроку имени неизвестно 570 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 240 из 810. Вы нанесли игроку имени неизвестно 240 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 810. Игрок имени неизвестно убит. Даже представить себе не могу, как все это со стороны выглядит. Валим, братва! Назад, назад! Он живой, нахрен! Конечно, живой. Они всерьез думали, что мои 3000 жизней вот так просто снять? Да даже если бы я умирал, то у Станиславского кисти рук оторвались бы от продолжительных аплодисментов. Получен урон копьем 34. Жизнь 2407 из 3300. Получен урон копьем 39. Жизнь 2368 из 3300. Я буквально боком проскальзываю между двух копий, одно из которых царапает грудь, а второе спину. А потом бью мечом по красивой такой дуге, цепляя сразу обоих смельчаков. Вы нанесли игроку имени неизвестно 420 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 100 из 520. Вы нанесли игроку имени неизвестно 360 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 100 из 460. «Гадская система считает, что это нубский удар, хотя силы я в него вложил немало и режет урон. Но у меня на такой случай гвардия имеется. Два копья в одного, дубиной по другому, и все, скопытились гаврики. А впереди лишь заросли на опушке, берег золотой и спины удирающих врагов. Бежавшая на подмогу со стороны поселка группа с копьями во главе с бомбиной изменяет направление и устремляется в другую сторону». Наверное, как раз их наши враги увидели и решили отступить. Но победного лога нет, а значит, есть и еще бандиты. Надо помочь, Борборыч бросается первым, за ним я и Баррел, а следом остальные гвардейцы. Было видно, что покрытые ссадинами, синяками и порезами бойцы едва держались на ногах. С повязкой теперь красовался не только я, но и Борборыч. Однако тут без компромиссов, либо мы их сейчас, либо второго шанса не будет. «Вот у бандитов есть шанс снова вместе собраться и напасть, а у нас нет». И мы побежали в новый бой. На склоне холма шла битва. Уголовники из поселка все-таки опустили мост, но лишь для того, чтобы сбежать. И в этот момент из леса вышел новый отряд. Всего человек двадцать, но вместе со сбежавшими их оказалось неожиданно много. Бежавших из поселка защитников они не испугались, Зато слитный рев мой и моей гвардии заставляет их главаря скомандовать отступление. Знают они про меня, и, похоже, не ждали, что я тут окажусь. Мы все еще бежали, на ходу добивая беглецов, но недолго. Надо было возвращаться в поселок и наводить порядок. Не просто же так близнецы стояли у ворот и смотрели в сторону домов, а не наружу. «Живо!» Прекратив преследование, я обнялся с Киром, но сил говорить не было, так что я просто кивнул. Со стороны поселка прибежал Сашок с дубинкой в руках. «Быстрее! Там народ требует поднять мост! Эти, которые из групп Никитича и Матвеичева!» — сообщил он. «Бежим!» — устало скомандовал я гвардейцам. Вместе с нами побежали Кир, Бомбина и Поляк, и еще несколько человек, которые хотя бы не выглядели вымотанными в ноль. Успели мы вовремя. Протестующие уже подходили к Толстому и Вислому. Я первым влетел на мост и оказался в поселке. Не став разбираться, кто прав, а кто виноват, рубанул с ходу мечом вправо. Вы нанесли игроку имени неизвестно 220 урона. Жизнь игрока имени неизвестно ноль из 220. Игрок имени неизвестно убит. Вы нанесли игроку имени неизвестно 360 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 360. Игрок имени неизвестно убит. Вы нанесли игроку Арина 260 урона. Жизнь игрока Арина 0 из 260. Игрок Арина убит. Вы нанесли игроку имени неизвестно 180 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 180. Игрок имени неизвестно убит. Влево. Вы нанесли игроку имени неизвестно 320 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 320. Игрок имени неизвестно убит. Вы нанесли игроку Петя 360 урона. Жизнь игрока Петя – 0 из 360. Игрок Петя убит. Вы нанесли игроку Вася – 240 урона. Жизнь игрока Вася – 0 из 240. Игрок Вася убит. Замахнулся, а все несогласные куда-то уже пропали. Волшебство. Или они и впрямь думали, что я буду разговоры разговаривать и беседы беседовать? Нет, уважаемые товарищи. Разговоры и беседы на сегодня закончились, хотя я ошибся. Никитич попытался меня укорить, но, во-первых, делал он это с большого расстояния, а, во-вторых, быстро сбежал и спрятался среди домов, когда я направился к нему. Бой завершен. Игроки отступили. Вы получаете 430 очков опыта, поделен между союзниками. До следующего уровня осталось 893 из 14 675 очков опыта. Вот теперь точно все. А меня уже шатало и начинало мутить. Все-таки мне сегодня кинжалом в брюхо засветили. И как бы быстро мы не выздоравливали, но ведь система мне писала по поводу воспаления и прочих осложнений, а меня еще и кадет травой набил, как, блин, чучело какое-то. «Никого не выпускайте из поселка», — попросил я Кира и тихо добавил. «Отлежаться надо». До склепа мне помог дойти Сашок. На подстилку из листьев я почти упал, теряя сознание. Но в этот раз не было спасительной темноты. Был только целебный сон, в который я и провалился.